Ловля диких лошадей – нелегкое дело, а сохранить едва живых от страха загнанных в дикой скачке пленников и довести их целыми и невредимыми до места – дело еще более трудное. На Всероссийской Нижегородской ярмарке 1896 года у строителей ее хотели показать 6 диких лошадей из Джунгарии. Специально посланные за ними в пустыне Центральная Азия отряды после изнурительных трудов и лишений их поймали, но сохранить живыми не смогли. Все лошади пали в пути. Только шкуры и кости попали на выставку, а оттуда в музей. К началу нашего века лишь три дикие лошади, две кобылы и жеребец, были благополучно доставлены в Европу, в Асканию-Ново, в имение Фридриха Фальцфайна. Они паслись в просторных загонах в украинской степи, вызывая зависть всех владельцев зоопарков. В конце концов герцог Бетфорд уговорил Карла Гагенбека, известного ловца зверей, поймать диких лошадей для основанного Бетфордом парка Воберн оберн -Аббей. в котором жили уже многие редкостные животные, главным образом оленей и зубры, но не было еще диких лошадей. Гагенбек после некоторых раздумий согласился. Посланные им люди привезли в Гамбург 28 жеребят диких лошадей, которые, подрастая и плодясь в разных зоопарках и заповедниках, спасли свой род от вымирания. Эти 28 же ребят, по существу, кажется, за одним только исключением, были последними, которых удалось привести из Монголии. От некоторых из них и произошли лошади прожевальского, которые живут сейчас в зоопарках всего мира. На воле в Центральной Азии почти не осталось диких лошадей. Несколько десятков их доживают свой век в пустынях за Алтайской гоби. в Монголии и в соседних районах Китая. Несмотря на запрещение охотиться на диких лошадей, по мнению профессора Гаптнера, они обречены на скорую гибель. Дикие ослы и зебры. У зебр отличие от лошадей ясное. Четкие черные полосы. У ослов таких ярких знаков нет, Но знаменитые длинные уши и хвост с кисточкой на конце представляют осла достаточно хорошо. Кроме того, тот, у кого останутся еще сомнения, осел перед ним или лошадь, может взглянуть на задние ноги животного. Если на их внутренней стороне нет каштанов, то это осел. У лошади каштаны на всех четырех ногах. Каштаны — рудименты, Очевидно, каких-то кожных желез. Округлые, безволосые, бляшки, сморщенные, словно запекшиеся кожи. Что касается ушей, то по-настоящему длинные они только у африканского дикого осла, родоначальника ослов домашних. У него и крик похож на неблагозвучный рев домашнего осла. Азиатский дикий осел кричит иначе, и уши у него короче. Африканские дикие ослы крупнее азиатских, иногда называют их серыми, а азиатских — желтыми. Живут в таких бесплодных, глинистых и каменистых полупустынях Южной Нубии и Сомали и в примыкающих к ним районах Восточной Африки, что просто удивительно, чем сыты бывают. Разные жесткие колючие травы, которые ни один копытный зверь не стал бы есть, кормят этих длинноухих спартанцев. Азиатские ослы также не требовательны к еде и питью, пьют даже соленую воду И одно время в третьем тысячелетии до нашей эры древний народ нижними асопотами и шумеры приручили этих ослов, возили на них грузы. Но потом одомашненные лошади, более пригодные для этой роли, вытеснили ослов из сферы так сказать труда, оставив за ними лишь сферу гастрономическую. Все века, с древности и по наши дни, мясо диких ослов считается весьма вкусным. Римляне его особенно ценили. По этой и другим причинам азиатский дикий осел всюду редок, почти истреблен. Хотя территория, на которой он жил и местами еще живет, очень обширна. Полупустыни и пустыни, равнинные и горные, от Северной Аравии, Сирии до Монголии и Тибета. В Монголии и Средней Азии дикого осла называют куланом или джигитеем, в Тибете – киангом, в Иране Передней Азии с древности его имя – анагр. Впрочем, разница здесь не только в названиях, они обозначают три разных подвида диких ослов – Кианг, самый крупный, темный и высокогорный, по кручим и склонам ущелья кианги лазают не хуже диких коз, а нагр мельче кулана и кианга и светлее их. Когда-то табуны куланов скакали по степному раздолью Украины, Крыма и Закавказья. В прошлом веке много было диких ослов в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане. Но ряды их быстро поредели. Теперь стали возрастать только на юге Туркменистана, в основном в Бадхысском заповеднике. В 1980 году насчитывалось примерно 2000 животных. В 1953 году акклиматизировали куланов на острове Барсакельмес в Аральском море. Теперь их там не менее 200. Дикий осел Кулан – Одно из самых быстрых, если не самое быстрое, копытных животных, напуганные скачут их табуны с резвостью, которую не каждая скаковая лошадь способна показать 70 километров в час. Первое упоминание о зебрах в античной литературе появилось во II веке нашей эры когда историк Кассиус Дилл Рассказал о лошадях Солнца, которые напоминают тигра. Разные исследователи описали много видов зебр, но современная систематика признает наиболее реальными из них четыре. Квага, обычная зебра равнин, горная зебра и зебра грэви. Квага внешним видом спереди вроде бы зебра. а сзади лошадь, потому что полосы у нее были только на голове, шее и менее ясные на холке. Вся задняя часть туловища от холки и до хвоста без полос, однотонно бурая или песчано-бурая, ноги и хвост белые. Многотысячные стада этих забавных полузебр до того, как европейцы появились в Африке, кочевали в бескрайних степях, простиравшихся от мыса Доброй Надежды до реки Оранжевой и дальше, к северу, почти до самого Лимпумпо. Кваги, как и зебры сейчас, обычно паслись в компании с белохвостами гну и страусами. Страусы лучше видят, а кваги и гну чуют. Отличное получалось сочетание львов и людей, объединенные таким образом животные, замечали скорее, чем в стадах, в которых соблюдается видовая сегрегация. Ну и дружеский альянс с гну и страусами не спас квак от гибели. Бурам, голландским поселенцам в Южной Африке, потребовались шкуры для бурдюков, в них хранили зерно, а мясом квак буры кормили негров, которых заставляли обрабатывать свои поля. Говорят, что вначале кваг было так много, что бурам не хватало свинца, чтобы в них стрелять. Из трупов они вырезали пули, заряжали ими ружья и снова полили в беззащитных животных, которые не успевали далеко убежать. В результате, через 70 лет после приобщения к науке, кваги уже стали достоянием палеонтологических музеев. Две последние кваги в Капской провинции были убиты... на горе Тигерберг в 1850 году. В Оранжевой республике несколько животных в глуши полупустынных степей дожили до рокового 1878 года, когда последние дикие кваги навсегда расстались с жизнью. Еще лет за сто до этих трагических событий 16 квак привезли в Европу. Квага, которая 20 лет была пленницей лондонского зоопарка, дожила даже до времен Даггера и была сфотографирована четыре раза. Это единственная фотографии единственной сфотографированной живой кваги. Но и лондонская квага не была последней в своем роде. Последней была амстердамская. К тому времени ни у кого же не осталось сомнения, что эта квага последняя. В Африке ни одной страны. В Европе их тоже не было. Полосатая лошадь в зоологическом саду Амстердама меланхолически доживала свой век, а натуралисты и те люди, для которых бурдюки не олицетворяют лучших ценностей мира, в бессильном отчаянии смирились с мыслью, что будущее поколение людей никогда уже не увидят этих прекрасных животных, что через год-два наступит смерть вида, и эволюционные ресурсы нашей планеты понесут еще одну значительную потерю.